Эмоциональный разум. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Николай Васильевич Гоголь Эмоциональный разум – это вид интеллекта, отвечающий за распознавание эмоций окружающих людей и собственных эмоций, а также за управление ими. О нем сейчас много говорят, пишут, его бурно обсуждают. Нам интересен практический аспект. Этот интеллект помогает при заключении сделок, при преодолении препятствий, возникающих на жизненном пути, а также при неизбежных неудачах. Как вы помните, именно барьеры и провалы являются основным тормозом на пути к успеху. Они порождают сомнения в реальности планов, в возможностях достижения поставленных целей, заставляют остановиться, а иногда и вовсе отказаться от мечты. Негативный опыт приводит к нерешительности и страху, к неуверенности в себе и к комплексу неполноценности, влияние которых необходимо нейтрализовать. В этом поможет эмоциональный интеллект. Благодаря ему появится энтузиазм и вдохновение. У многих лидеров, политических, корпоративных, религиозных, эмоциональный интеллект Высокоразвит. Он помогает убеждать и вести за собой. Многие исторические личности обладали таким интеллектом. Надо понимать, что это инструмент, а значит, он может быть использован не только в благих, но и в аморальных целях. В качестве доказательств можно привести в пример тиранов, диктаторов, выдающихся политиков разных стран и эпох. Гитлер является одним из самых ярких примеров людей такого типа. Он обладал развитым эмоциональным интеллектом и был жестоким тираном. В современном мире много нечестных людей с таким интеллектом, например, Мавроди, создавший самую известную финансовую пирамиду МММ. Таким интеллектом обладают и религиозные лидеры, которые ведут за собой толпы людей. У людей с эмоциональным интеллектом бывает высокий уровень общего развития, На начальном этапе своей жизни они добиваются высоких результатов, но потом начинается спад, активность уменьшается, и чаще всего они заканчивают жизнь без особых достижений.